Террористы замыслили нетривиальный теракт. До сих пор они ориентировались на различные взрывы, захваты самолетов, стрельбу из снайперских винтовок, минирование домов и поездов, ну и прочие разрушения. А в данном случае решили пойти другим путем, применив бактериологическое оружие, в чем им помог как раз тот самый долго разыскиваемый «Крот в ГРУ». которого после их показаний, наконец, вычислили. В советские времена, до всех реорганизаций спецслужб, подполковник КГБ Максим Корнев курировал химико-биологический институт, занимавшийся разработками бактериологического оружия. Ну а когда начались пертурбации в органах безопасности, прихватизировал документы по недавно разработанному вирусу. В результате всех перемещений Корнев оказался в ГРУ. да еще и на очень неплохой должности. Единственный момент Корнев не учел. Выходец из КГБ был белой вороной военной разведки, хоть и занимал серьезную должность благодаря тесню, но своим все равно не стал, потому ему и не сообщили о деятельности им же засланного курьера. Информация от Леви прошла мимо Корнева, а когда руководство ГРУ, Ознакомившись с материалами из Масада, Корнев автоматически стал одним из подозреваемых. Как оказалось, в данном случае чиновники от разведки сработали правильно. Когда и кем он был завербован, предстояло еще выяснить. Но уже было известно, что на террористов Корнев работал несколько лет. Сперва продавал информацию о планируемых операциях. А потом захотелось много денег. Вот он и предложил шейху... Абдах Саулию – формулу смертельного вируса, передающегося воздушно-капельным путем, за небольшую сумму в 10 миллионов долларов. По предоставленной корневым формуле боевики изготовили вакцину, опробовали, убедили, что вирус действительно смертелен, передается от человека к человеку по воздуху. Инкубационный период длится от 4 до 7 дней – в зависимости от особенности организма, после чего человек сгорает буквально за несколько часов. Вирус испытывали в какой-то африканской деревне, от чего та деревня полностью обезлюдила. А после того, как все зараженные умерли, вирус испарился в течение недели, и заходить в вымершую деревню стало вполне безопасно. Первые симптомы появляются только после инкубационного периода – а потом человека уже не спасти. Однако, если вовремя принять антидот, то вирус будет не страшен. И вот этот антидот к вирусу Корнев передавать не спешил до окончательного расчета. Только после того, как боевики перевели на номерной счет всю сумму, он отправил формулу антидота. Но ну а ключ к расшифровке был в тех самых документах, которые должен был доставить Сергей. Смертников лагеря собирали не для того, чтобы учить их изготавливать взрывчатку. Они должны были стать разносчиками заразы. Но так как лагеря располагались среди мусульманских поселений, заражать их до получения антидота не стремились. А ко всему прочему, шейх Сауле пытался продинамить с деньгами. В общем, слух о дыхании пророка... Как назвали вирус террористы, уже разнесся, а выхлопа не было. Саули опасался заражать смертников, потому что могли заразиться окружающие. Но вся эта операция разрабатывалась совместно с другим шейхом, лидером боевой организации. Этому шейху, предпочитавшему все решать силовым путем, а не полагаться на политическое планирование, как это делал Сауля, надоело ждать, и он решил действовать сам. Так как Шейх тоже участвовал в оплате вируса, Саулия предоставил ему доступ к почте, на которую приходили шифровки от Корнева. Вот он и решил разработать собственную операцию. Умудрился добыть несколько ампул вируса, что было не так уж и сложно, потому что они же с Саулией были партнерами. После чего намеревался заразить им некоторое количество израильтян и европейцев. И дипломатическая делегация пришлась как нельзя кстати. Но в то же время он понимал, что без антидота заражение будет опасно и для его людей. После того, когда быть ключ к расшифровке формулы антидота не получилось, именно тот самый силовик пытался отобрать у Сергея документы, которые предназначались в боевой шейх принял решение пожертвовать своими людьми. Им была разработана успешная операция по захвату сотрудников депмиссии, после чего... Дипломатов планировалось заразить вирусом и отпустить, а тех, кто заражал, должен был ликвидировать второй отряд, располагавшийся неподалеку. Но тут вмешалась третья сила в виде сотрудников израильской и русской разведок, ну и до кучи строптивого журналиста. «Насколько я понимаю, операция по захвату дипломатов прошла весьма успешно», задумчиво произнес Сергей. Но почему тогда так бездарно пытались отобрать у меня документы? «Ну, насколько я понимаю, — хмыкнул Аверам, — все люди шейха были необходимы здесь именно для качественной подготовки операций по захвату заложников. Так что для нападения на тебя он нанимал случайных людей. Да и чего такого уж серьезного от них требовалось? Отпинать курьера, отнять документы и все дела». Но по поводу этого лидера боевиков можешь не переживать. Он уже никому ничего сделать не сможет. Авером демонстративно вздохнул и продолжил. Два дня назад он покончил жизнь самоубийством, взорвав в себя еще десяток своих людей в одном неприметном доме. А может, просто со взрывчаткой что-то напортачили? Но этот ваш Сауле, почему не покончил с собой? хмыкнул Сергей. — А потому что не всегда следует делать то, что хочешь, — жестко отрезал Авером. Твердых доказательств его причастности к этой операции у нас нет. А обычная ликвидация может выйти боком и очень серьезно нам навредить. Но так как прячется шейх весьма качественно, то при разработке подобной операции что-то обязательно просочится наружу. Что бы ты ни думал, но все подобные самоубийства или несчастные случаи — чаще всего обоснованы, а если мы будем просто тупо убирать всех мусульманских лидеров направо и налево, Сергееву понял, когда израильтяне мстят за вполне реальные дела, повлекшие смерти или нанесшие вред стране, либо только готовившиеся нанести этот самый вред, то тут они в своем праве, а вот если начнут крошить всех подряд, тут уж против них поднимется весь мусульманский мир, 90% которого в настоящее время хоть и не любят евреев, но в реальную борьбу не включается. А если хотя бы половина из них вдруг решит объявить джихад Израилю? А вот Корнев едва не сбежал, вступила в разговор Наталья. Он умудрился уйти от наблюдения и даже выехать из страны. Его задержали в Праге, и на руках у него уже имелись документы на имя гражданина Коста-Рики. А чуть позже выяснилось, что он даже оплатил аванс некой фирме в Мексике, где ему должны были слегка поправить лицо. На этом, собственно, первое посещение закончилось, потому что вошла медсестра и выгнала всех гостей из палаты. Впрочем, на следующий день гости все равно были, да и вообще Андрей, и Наталья, и Макс с Менахимом, Заходили часто. Из тех, кто провалился в схрон, умер третий от потери крови. Максу Минах ему повезло, но, скорее всего, со службой им придется расстаться, либо перейти на другую менее опасную работу. У обоих была диагностирована сильная контузия, а с подобными ранениями в спецназе мало кто может продолжать служить, если только в руководстве... чего ни одному из них не светило рангом, то бишь званиями, не вышли. Дней через десять Сергей уже свободно передвигался по клинике. Ранения ноги и предплечья оказались неопасными и затянулись довольно быстро, а вот голова напоминала о себе почти постоянно, простреливая болью в самые неожиданные моменты. Врач не давал никаких прогнозов, и Сергей понемногу смирился с тем. что голова у нее теперь будет болеть регулярно. Впрочем, боль довольно быстро проходила, даже без обезболивающих лекарств. Так что жить было можно. Из России пришло сообщение о награждении Сергея Орденом Мужества и медалью за отвагу. Как пояснила Наталья, медаль была выписана еще за первый вояж Якушева в Израиль. Ну а Орден за тот самый бой возле блокпоста. Затем Авером приволок английскую газету, в которой был напечатан указ о награждении Юрия Сокольского Георгиевским крестом Великобритании. После этого в палату заявились представители французского дипломатического сообщества, которые сообщили о награждении Сокольского военной медалью, которую будет вручать ему президент страны после того, как награжденный выздоровеет и сможет посетить Париж. Сергей было даже попытался поехидничать с Аверамом, мол, обещали орден почетного легиона, а тут тот лишь хмыкнул. А вот Андрей напомнил Сергею, что высшая награда СССР и России, звезда-героя, вообще-то тоже считается медалью. А затем разъяснил, что военная медаль третья по значимости во Франции, иностранцев ее награждают очень редко, гораздо реже. чем орденом почетного легиона. А потом появились не очень приятные новости. Разъяренный шейх Сауля объявил Сергей личным кровником и назначил за его голову награду в миллион долларов. Так что теперь Якушеву предстояло беречься как можно тщательней. Выслушав эту информацию, Сергей лишь хмыкнул. Похоже, охотникам за его головой можно было становиться в очередь. Но в то же время осознание того, что он теперь богат и может использовать деньги для собственной безопасности, грело. Даже если большую часть миллионов надо будет отдать ребятам из спецназа, все равно ему должно было достаться немало, и этого могло хватить до конца жизни. Кроме того, Андрей намекнул, что в клинику уже подкатывал некий ушлый американец, который, прочитав в английских газетах о Сокольском, выжелал выкупить у него права на издание мемуаров. Сергей сразу понял, что пока он, так сказать, на коне, действительно можно заработать на литературном изложении этой истории, да еще и подать как книгу, основанную на реальных событиях. А если еще и какая-нибудь кинокомпания заинтересуется, лучше всего американская, те ведь с гонорарами не церемонятся, можно и денег поиметь». Впрочем, на этом Сергей старался свои мысли обрывать, дабы не сглазить. Через неделю Якушев уже довольно бодро ковылял по коридорам клиники, хотя на улицу ему выходить пока не советовали. Да он и сам не стремился. Его палата находилась на третьем этаже в ВИП-крыле с выходом на обширный балкон, хотя двигаться было еще трудновато. Сергей пересиливал себя и каждый день выходил на балкон, до которого от его палаты было метров двести. С каждым днем этот путь давался все легче. Там его и нашла Наталья, которая принесла долгожданную весть о том, что в отношении Валерия Пятлина, ставшего уже генералом и исполняющего обязанности начальника ГУВД, возбуждено уголовное дело, да еще сразу по нескольким статьям. Начиная от организации убийств журналистов Ирины Смолиной, Наталья особо отметила, что в связи с этим обвинением у пятака возникли серьезные напряги с отцом Ирины и Сергея Якушева, и заканчивая превышением должностных полномочий, с сопутствующими статьями типа «Получение взятки в особо крупном размере» и «Отмывание денег, добытых преступным путем». Однако Наталья сразу сообщила, что если судить по публикациям в питерских СМИ... Обвинения слишком зыбкие. Пятлина на время отстранили от исполнения обязанностей начальника ГУВД, но даже не взяли подписку о невыезде. Питак моментально развернул бурную деятельность, и теперь дело в отношении него, в глазах большинства граждан, выглядело как наезд со стороны нечистых на руку высокопоставленных чиновников, на генерала, который попытался реально бороться с коррупцией. Скорее всего, «Пятлин потребует рассмотрения своего дела присяжными», — продолжала Наталья. «Статьи как раз подпадают под юрисдикцию суда присяжных. Ну а так как общественное мнение фактически сформировано, Пятлин уверен в своей победе и полном оправдании. Так что у твоих друзей из ФСБ вся надежда на тебя. Наше руководство кое-что им рассказало, и скоро сюда приедет Лебедев. Думаю...» в сопровождении сотрудников Града. «Насколько я понимаю, питерские чекисты пошли в банк и теперь все зависит от этого судебного процесса. А ты — их главный козырь и джокер. Да ты об этом и сам должен догадываться. Так что беречь они тебя будут качественно». «Если меня раньше этот ваш шейх не прикончит», — буркнул Сергей. Но его настроение зашкаливало за отметку отличная. Обручал он просто так, из непонятной тяги к фрондёрству. Сообщение о том, что должен приехать Роман Лебедев, Сергей обрадовало. Он соскучился по новостям из Питера, да не только по новостям. Ему было жутко интересно, каким образом все таки удалось почти свалить Пятлина. А рассказать это мог только Рома. «Значит, скоро домой?» — спросил Сергею Натальи. «Боюсь, что не скоро». помотала та головой. «Как мне рассказали, в суд дело будет передано только через несколько месяцев. А это время тебе придется потерпеть. Сейчас, когда на тебе столько всего завязано, появляться в России слишком небезопасно. Придется пока по Европе попутешествовать, тем более, что тебя ждут официальные мероприятия в Лондоне и Париже. Да и по поводу денег имеются некоторые мысли. «А чего по поводу денег?» удивился Сергей. «Думаешь, я их не отдам?» «Да, дашь». «Куда денешься?» махнул рукой Наталья. «Только как ты себе это представляешь? Просто перечислишь их на наши счета? Да нас моментально упекут за взятку, а счета арестуют, как полученные в результате преступной деятельности». «Можешь мне поверить, я знаю, о чем говорю. Слишком уж куш вкусный, чтобы некоторые наши генералы заморачивались этическими нормами». Но закон, он ведь что дышло. Насколько я понимаю, вам не составит труда легализовать доходы. В данном случае ключевое слово «легализовать», подняла палец Наталья. Понимаешь, если ты просто отдашь нам деньги, то все поймут, что вся эта ситуация по поводу объявления тебя главным героем и основным спасителем всего дипломатического корпуса – чистая туфта. Хотя это и так... Все, кому очень интересно, понимают. Пока деньги у тебя, у них во многом связаны руки. Но и нам тоже хочется побыть богатыми и в то же время не скрываться всю жизнь от родной конторы. Так что мы тут немного покумекали и кое-что придумали. Как выздоровешь, расскажем. Может, прямо сейчас? Я же от любопытства помру. Не помрешь, потому что не так уж долго ждать осталось. Вон у тебя уже... «Сексуальное влечение проявляется?» «С чего ты так решила?» И «Вижу, как ты пялишься на мою грудь», — усмехнулась Наталья. «Так что дело идет явно к полному выздоровлению». Сергей мысленно признал правоту собеседницы, потому что действительно поглядывал на Наталью с явным интересом специфического характера. Его опять влекла эта женщина, а воспоминания о прошлом — Только распаляли это влечение. А Наталья, внимательно следившая за его лицом, еще и подлила масло в огонь. Когда поправишься, можем вернуться к этой теме. Сделала паузу и добавила, если сам захочешь. После чего резко развернулась и вышла с балкона, оставив Сергея в немного раздраенных чувствах. Наталья явно опять набивалась любовницы. Но что это было? Очередная попытка взять его под контроль или все-таки? Сергею больше нравилось думать про все-таки, причем очень хотелось думать именно так. Уж себе-то врать не стоило, и Сергей осознавал, что теперь, когда злость улеглась, он опять хочет вернуть прежние отношения с Натальей. но ну и не в последнюю очередь грела мысль, что он теперь уже не телок неразумный в ее глазах, а вполне себе состоятельный, да еще героический мужчина. В общем, Сергей начал сам себя уговаривать возобновить отношения с Натальей. О том, что эти отношения будут возобновлены, он уже почти не сомневался. С этими приятственными мыслями Сергей и уснул, а проснулся от мощного взрыва за окном. Но взрыв прозвучал несколько глухо. Сергей дернулся было подорваться, Даже дошкандыбал до двери, но оказалось, что открыть дверь не получается. Сергей криво усмехнулся, подумав, что все разговоры остались лишь разговорами, а по сути дела он по-прежнему не только под строгим надзором, но еще и в камере, хотя, следует признать, в очень комфортабельной. Он отошел к кровати и сел, был уверен, что вскоре у него будут гости, Ждать пришлось довольно долго. Примерно через час после взрыва снаружи, со стороны двери, раздался явственный щелчок. Сергей опять подошел к двери, толкнул, и та послушно открылась. Только сейчас Якушев обратил внимание, что дверь довольно массивна. Раньше как-то не замечал этого. Выглянул в коридор, но там никого не было. Прошел к выходу из корпуса, где обычно сидела медсестра. Но там вместо симпатичной девушки за столом у стойки стоял военный с автоматом на изготовку, в бронежилете, разгрузке и полусфере. Он что-то произнес, но Сергей лишь мотнул головой, мол, не понимаю. Тогда военный знаками показал, что Якушеву необходимо вернуться в палату. Сергей послушно поволокся обратно. Понимал, что спорить или что-то выяснять, только мешать. Взрыв, отсутствие персонала на местах... Военные в полной выкладке. В общем, лучше подождать и не качать права, требуя объяснений. На этот раз ждать пришлось не так уж долго. Минут через десять дверь открылась, и в номер вошли Андрей и Макс, у которого от повязки осталась лишь нашлёпка. Он явно выздоравливал гораздо быстрее, чем Сергей. — Уф, произнес Андрей, — еле прорвались. Наверное, гадает, что это было. Меня больше волнует, почему меня заперли. Заперли? удивленно спросил Андрей. После взрыва я попытался выйти в коридор, но дверь была заперта. А, понял, Макс. Так это у них система безопасности сработала. Этот госпиталь для непростых пациентов, так что безопасность у них на высшем уровне. При малейшей опасности. Палата превращается в бронированный бункер. Не войти, не выйти без команды. Стекла бронированные, из гранатомета не прошибешь. Но о стенах и дверях и говорить нечего. А что там было? Смертник на автомобиле. Насколько я понял, такое тут иногда случается. А потому все отработано. Машине не дали даже к воротам подъехать. Но это мог быть отвлекающий маневр. Так что, пока все не проверили, двери были закрыты. — По мою душу? — слегка похолодел Сергей. — Ведь если уже через пару недель после объявления награды за его голову боевики смогли вычислить место, где он находится, и подослать смертника, то что же будет дальше? — Вряд ли, — мотнул головой Андрей. — Здесь и кроме тебя важных пациентов хватает. Так что госпиталь всегда был популярной мишенью. Правда, серьезным людям давно стало понятно, что подобраться сюда слишком сложно, а этот, видно, из новеньких, не особо осведомленных. Пришедший через несколько минут Авером подтвердил слова Макса и пояснил, что идентифицировать смертника будет довольно трудно. Его разнесло на куски, и вряд ли в банке ДНК имеются образцы его клеток. Израильтянин уверенно из заявил, что личность в конце концов установит, так же, как и связи смертника, после чего можно будет делать предположение о том, случайно ли он приехал именно к этому госпиталю, или у него была определенная цель. Но, по словам Аверама, это могло занять довольно много времени, так что Сергею, по его мнению, следовало поберечься. Впрочем, тот и сам прекрасно это понимал.